Глава 128. Тёмный полубог. Когда Зилис оторвался от Линфорда, это был наш шанс. Так как нужно было быстрее прикончить его. Я третий раз прибегнул к короткому прыжку и атаковал телекинетическим дапольтой. Ген. Автоматическая защита отбил удар, но я рассчитывал на это. Теперь переходим к основному действию. Обжигающая пламя. Обжигающая пламя. Ну мы делаем то же самое, что я делал до этого. Непрерывно атакуй небольшим уроном, мы всё время активируем защитную стену. Это обездвиживает и встречает Ману Линфорда. Рано или поздно у него не останется магической силы, что поддерживает защиту. «Опять вы достаете меня!» Лицо Линфорда выражало нескрываемое раздражение. «Может, мы все-таки сможем преодолеть его?» «Хм, проход еще не совершенен, но ничего не поделать! Темный бог, дай мне силу!» «Нет, все-таки не хочет он сдаваться по-хорошему!» Линфорд, горя ненавистью, начал читать заклятие. Огромное количество темной энергии, появившись в центре храма, Хлынуло к Линфорду. Что это? Выглядит словно храм наполняет Линфорда силой. Это работа темных кристаллов? Нехорошо это. Чувство опасности сильно реагирует. Оно так не бесилось даже при встрече с Медагаст Оромом. Франу Руси, уходите! У Руси залез тень, а мы с Фран переместились за пределы храма. В тот же момент прогремел взрыв, и вместе с мощной вспышкой света освободилось огромное количество темной магии. Храм был разорван огромным взрывом, Все вокруг усыпалось пылью и булыжниками, а сам храм превратился в кучу обломков. Ужасный рык пронесся ночным небом. Громадина! Среди обломков стоял гигант высотой в 15 метров. Его мышцы так разбухли, что еле угадывался человеческий силуэт и синяя-черная кожа. В целом он был похож на озлобленных, но слишком уж гигантский. Лейнфорд его призвал. Подумал было я, но ошибся. «Тебя не убежай, девчушка!» Гигант прорался, трясая воздух. Это и был Линфорд собственной персоной. Если подумать, то угадывались некоторые черты лица. Или мне просто кажется. Имя Линфорд Лоренс. Возраст 100 лет. Раса «Темный полубог». Профессия «Мастер Темного пути». Состояние «Темное обращение». Уровень 99 из 99. Очки жизни 5620. Очки магии 4458. Сила 2027. Сила 2027. Выносливость 1887, проворность 597, интеллект 1459, магия 1987, ловкость 115. Навыки: ускоренное колдовство 7 уровень, оценка 7 уровень, молниеносное восстановление 9 уровень, чувство зла 9 уровень, сокрытие аномалий 6 уровень, подстрекательство 4 уровень, смешивание 6 уровень, знание ядов 7 уровень, контроль магии, максимальное усиление магии. Сильное усиление магических навыков Тёмного Пути, максимальный уровень. Мастерство Тёмного Пути, пятый уровень. Прощение Тёмного Пути, заключение Тёмным Богом. Титулы. Обладатель силы Тёмного Бога. Экипировка? Нет. Жесть! Он сильнейший из тех, кого мы до этого времени встречали. Это точно уровень угрозы Би, а может и Эй. Да ещё и куча непонятных навыков имеет. Сражаться с ним в одиночку, в самоубийство. Бежим, Оруся, ты тоже убегай! Хм... Um... Фран и Руси кинулись бежать на полной скорости. Все это время я читал заклятие и закончил, когда мы пробежали около 50 метров. Короткий прыжок. Благодаря этому Фран вместе со мной переместился на короткую дистанцию. Если сделать это несколько раз подряд, мы сможем убежать. А Руси может перемещаться в тени, так что тоже должен спастись, но... <свят> мы врезались во что-то, похожее на тугую стену. У Руси, который передвигался в тени, тоже курчился от столкновения. С новым навыком заключения темного бога! И я никому не дам сбежать. Тут новый навык. Так вот, что он делает. Если присмотреться, то видно было прозрачный купол радиусом 50 метров, и в центре которого стоит Линфорд. Это и есть заключение Тёмного Бога. Вздрав инферно! Огненное копьё! Активируем заклятие. И телеканетическое катапульта. Даже так не получается. Купол не пострадал. Наоборот, эта моя прочность немного упала. Он ещё крепче, чем защита Линфорда до превращения. «Пространственный прыжок!» «А теперь прыжок на среднюю дистанцию!» «Это умение позволяет перевести это на дистанцию до 100 метров!» «Но контролировать его сложно, и конечная точка в большинстве случаев отклоняется!» «Тем не менее, это несомненно более мощный, чем короткий прыжок умения!» «Ка-а-а!» «Не получается! Он даже перемещение блокирует!» «Вспышка злобы!» «За нами вспыхнули нечистые магии!» «Если бы я был человеком, то мурашки пошли бы по телу!» «Чувство опасности сходило с ума!» «Короткий прыжок!» В следующий момент в место, где мы стояли мгновение назад, ударил синий-черный сгусток огня. И все взорвалось. Черное пламя даже нас зацепило, хотя мы переместились на 30 метров. Я поспешил поставить магическую стену, но небольшой урон все равно пробился. А если попасть под прямое попадание, это опасно! «Неплохо ворачивайтесь, а если так, как злоблены фамильяры?» «Что?» «А теперь вернетесь?» В ответ на его технику, вокруг появилось бесчисленное количество сгустов темной энергии, размером с волейбольный мячик. Мне их было больше пятидесяти, и по приказу Лейнфорда они кинулись на нас. Проблема в том, что все они двигаются с разной скоростью и траекторией. Были такие, что нападали напрямую, а некоторые крутились вокруг. К... Огненный щит! Ха... Ветряная стена! Мы ворачивались, уничтожали мечом и магией, защищались магическими щитами. К счастью, одна штука за один удар большого урона не наносила. Но достаточно одной штуке зацепить, как из-за оглушений теряешь возможность быстро двигаться, и они все налетают. Что ж нам делать? Нужно придумать, как сбежать. Найти способ пройти сквозь стену или пробить ее. Но она не пропускает ни перемещений с помощью пространственной временной магии, ни перемещений в тени. Усилится с помощью свободных очков? Но нет гарантии, что тогда мы преодолем эту стену. Тогда что? Силой? Восёр есть магия огня в владении мечом. А может получиться получить какой-то навык уничтожающей тёмной энергии, если улучшить магию очищения. Но наверняка ведь не скажешь. Нет. Если думать о разрушительной силе, есть варианты получше. Мастер, я использую раскрытие потенциала. Нельзя. Да. Раскрытие потенциала. Мы слишком малознаем о нём. Если вспомнить разрушительную мощь леща, то не то, чтобы бежать, можно даже сможем победить. Но Франн использовать это я не позволю. Ни за что. Дай-ка, я кое-что проверю перед этим. Я поднял уровень, подающий хорошие надежды пространства временной магии, потратив 6 свободных очков развития. Поднял ее до максимального уровня. Осталось 12 очков. Оповещение о максимальном уровне пространства временной магии. Получен уникальный навык магии измерений первого уровня. Уникальный навык. Магия измерений первого уровня позволяет использовать часы Хронуса, замедлять и ускорять время. Как раз сейчас пригодится. Да ещё и новые навыки про изнурительной магии появились. Длинный прыжок. Но мы всё равно не смогли сбежать. Мы опять врезались в отачиние тёмного бога-сновились. Всё-таки дело не в дистанции. За это время количество згустков тёмной энергии возросло, и они опять нас окружили. Есть всё такие использовать раскрыть потенциал. Тогда лучше я. Не всё, я использую. Нет, я использую. Плата за этот навык слишком большая. Это даже жизнь забрать может. Но я Не в коем случае. Ну, блин. Пока мы пререкались, К... Франн, не вернувшись от сгустка, Франн попал под прямое попадание. Чёрт, отвлёклась на секунду. После этого остальные противники начали атаковать они над другим. Фигово. Я поддерживаю магическую стену без умной спешки и задействовала короткий прыжок. Из-за большого количества поглощённого урона мы потратили много маны, но зато удалось вырваться из стены со сгустков. Но он только этого и ждал. Стойка злобы. Заметил, что нам сложно активировать перемещение несколько раз подряд, запустил магическую атаку сразу же после нашего появления. Всё вокруг обдало лютым жаром. Я вбил огромное количество магической энергии в стену, а Франс сделал свою в то же время. Чёрт! Кх! Легко ждов нашу двойную стену, пламя охватило нас, откинув на 20 м, швырнул на землю. Мм, неожиданно, да? Нас не убило, но хорошо потрепало, особенно Франс. Её богленей левая рука уже в сешем состоянии. Фран. <звы> Похоже, она еле держится в сознании. В таком состоянии следующая атака просто убьёт её. Я не позволю тебе навредить Фран ещё больше. Я занялся характеристиками, пока читал заклинание восстановления. Оповещение максимального уровня навыку ускорение колдовство. Получен уникальный навык сокращение колдовства. Сокращение колдовства позволяет активировать заклятие, называя одно лишь название навыка. потребление маны увеличивается. Хороший навык я раздобыл. Я собирался просто сократить время на голодовство и использовать короткий прыжок, пока не закончится мана. Но с сокращением голодовства и правильным мышлением я могу перемещаться вообще непрерывно. Правда, я не знаю, насколько увеличивается потребление маны. Это меня немного беспокоило. Нужно попробовать. Короткий прыжок. Короткий прыжок. Короткий прыжок. Я перемещался лишь для того, чтобы ворочаться от Атаклинфорда. У меня сейчас только одно в голове. Защита Фран. «А, почему?» «Я подумал, что у тебя может быть сокращение колдовства. Но как ты можешь использовать такой высокоуровневый навык так часто?» «Успокойся, наконец-то!» Потребление увеличено вдвое. «Но это не критично. Лейнфорд тоже весьма недовольно наблюдает за тем, как мы непрерывно телепортируемся. Наверное, он раздражен из-за того, что, наконец-то, загнал нас в угол, а мы начали действовать непредвиденно. «Правильно, раздражайся! Тогда и атаки станут менее точными!» «В атаку бегаю, я буду думать над тем, как нам прорваться. Но если ничего не придумаю, придется так и перебегнуть к раскрытию потенциала». «Мастер!» «Фран, его слабое место?» «Не знаю, сколько уже прошло времени с того момента, как я начал уходить от верной смерти с помощью перемещений. В результате, так и не попав в смертельную атаку, я терял все больше маны. Это было похоже на плохой сон. Время от времени Фран и Руси пробовали атаковать Линфорда, но его способность восстановления побеждала». Я тоже несколько раз прибегнул к телекокинетической катапульте, но ожидаемого эффекта на того монстра это не производило. Вместо этого приходилось переживать суровую контратаку из-за сокращения дистанции между нами. Что бы я ни держал в ран, я выглядел спокойно, но в глубине меня пожирала тревока. Так не можно продолжаться. Я уже вижу по идеологического запаса, пришло время на последнее решение. Похоже, небеса не отвернулись от нас. Может, это бог? В любом случае, это случилось сразу же после того, как мы собрались с духом для активации раскрытия потенциала. Дзынь. Прозвучал пронзительный чистый звук, словно от удара об колокол. Окружающее нас заключение темного бога полностью развеялось. Что это за... Ленфорд удивленно выкрикнул. Значит, это не его рук дело? Нет. Сейчас не время для размышлений. Погоня пока прекратилась, так что это наш шанс. Руси, бежим! Пространственный прыжок! Нам удалось сбежать. Переместившись на 10 м, я поспешил скрыться в тени какого-то здания. Ты в порядке? Ну, более-менее. Хорошо. Суросе, ты уже всё хорошо. Не знаю, что произошло, но мы спаслись вдовы на волосок от смерти. Хотя нет. Можно сказать, мы спаслись от стопроцентной смерти. Неужели вправду спасены? Пока мы находились в растерянности, не понимая, что происходит, послышался голос Линфорда. А? Растерянно я выглянул на Линфорда и... Что за хрень? Как много мечей! Перед моими глазами все тело Линфорда пронзало неисчислимое количество мечей. И не только это. Вокруг его тела оборачивается что-то похожее на змею и блокирует движение. В то же время его атаковало огромное количество людей. Их усилиями была разрушена правая нога, а левую ногу проткнул рыцарь с копьем. Кроме них, много людей атаковало из воздуха, много бежало по земле. Бесчисленное количество людей, объединяя силы... Это коваль Линфорда. Какие все сильные. Ого, кто же они такие?